Глава вторая. Наложив все нужные заклинания, стою и молча сверлю взглядом мужчину. Ничего не говорю, ничего больше не делаю. Просто стою и смотрю. Капитан, ране и стражник тоже молча стоят, но уже начинают бросать на меня недоуменные взгляды, не понимая, от чего я медлю. А я Я просто даю арестованному время проникнуть со всей величиной дерьмовости ситуации, в которую он угодил. Да, может и глупо, времени у нас, скорее всего, не так уж много, но... Не выглядит он как стойкий человек, и будет проще додавить его и потом спокойно расспросить обо всем нужном, не выпытывая у него необходимую информацию. Если я все правильно просчитал, то потраченная сейчас лишняя пара минут сможет потом сэкономить минимум десяток, а то и больше. Кем вы работаете у Крайнеров? Нарушаю тишину, приступая к допросу. И я не просто так начал говорить именно в этот момент. Было видно, что еще миг и мужчина заговорил бы сам. «Отвечаю за снабжение производств», — быстро ответил допрашиваемый настороженно смотря на меня. И пока не врет, хотя и безумно волнуется и боится. Но это даже хорошо в нашей ситуации. Какого рода снабжение? Все, что нужно для производства и рабочих, еда, материалы, инструменты, все необходимое. Если что-то надо, составляют заявку, передают мне, и я это достаю. Вы знаете, что располагается в подземелье под кварталами? «Какие-то лаборатории?» – ответил он, безразлично пожав плечами. «Чем там занимались?» «Я не знаю, меня это никогда не касалось. Слышал, что там что-то изучали, вроде бы новые виды зачарования, способы изготовления новых материалов». «И все? Больше ничего?» «Я больше ничего не знаю», – ответил он. «Что вам известно про прорыв грани?» Ничего, я его впервые увидел сейчас, когда мы вышли из подземелья. Хм, все еще не врет. Почему вы оказались в подземелье? Сегодня утром нас собрали, отправили туда, приставили охрану. Когда же случился взрыв, мы немного выждали и пошли к одному из выходов. Вы сказали, что собрали вас. Это кого? Меня и еще трех управляющих. Кто они такие? По именам не назову. Мы друг другу представлялись, но было это давно и за ненадобностью вылетело из памяти. Знаю их во лицо и чем занимаются. Один отвечает непосредственно за наше производство. Второй как раз за и все с этим связанное. А третий отвечал за сбыт наших товаров. Больше ничего не могу сказать. Я с ними лично почти не пересекался. Да, я и в квартале как-то бывал редко. Обычно мне предоставляли списки, что необходимо достать, и я занимался поисками нужного, рыская по Фаргину, а то и по всему Айртану. Почему сегодня оказались в квартале? Меня вызвали. Кто и зачем? Вызвал один из Крайнеров. А зачем? Я так и не узнал. Где сейчас этот Крайнер или кто-то другой из верхушки? Не знаю, я сегодня их не видел. «Вы знали, зачем вас отправили в подземелье?» «Нет», — отрицательно помотал он головой. «Вы знали о сражении, происходящем на поверхности?» «Нет, мы спокойно сидели в одной из комнат, гадали, зачем нас собрали. Может, приставленная к нам охрана знала и больше, но с нами делиться этим не спешила». «Что вам известно про бойцов, которых нанимали Крайнеры в течение последнего полугода?» «Знаю, что такое было, и скажу вам, это было странно». «В каком смысле?» и «Я деталей не знаю, не занимался этим. Слышал от наших, что такое в самом деле было. И когда это происходило, мне было приказано закупить ряд довольно нетипичных для нас товаров. Исходя из этого списка, могу сказать, что этих людей собирались отправить куда-то в дикие условия и на длительное время». «В каком смысле?» В дикие условия. В самом, что не есть прямом. Там были палатки, походные наборы и еще много всего, необходимого для организации укрепленного и выживания в дикой природе. Причем не для простого похода, а именно для выживания в течение какого-то времени. Куда бы их ни планировали отправить, предполагалось, что они будут сами по себе долгое время. Интересно. Еще что-то? «Нет, больше ничего не припоминаю». С сомнением смотрю на него. Не врет. Но и знает, как выяснилось, не так уж много. Рассказал он интересную вещь про эти закупки. Но этого слишком мало. Да и, откровенно говоря, не совсем то, что меня интересует в данный момент. Но все же, зачем Крайнерам понадобилось куда-то отправлять столько бойцов? Да и куда? Куда-то в Эртане? Сомневаюсь, тогда снабжение было бы иное. В какое-то другое государство. Звучит сомнительно. Такую армию не пропустили бы. Да и не рискнули бы Крайнеры так. Их бы буквально размазали местные, объединившись против них. А Крайнеры не глупцы и не идиоты. Не стали бы впустую тратить столько ресурсов и с таким риском. Что-то тут не вяжется. «Вспомнил!» Воскликнул мужчина, отвлекая меня от мыслей. Примерно три месяца назад серьезно возросли закупки различных накопителей. Причем с каждым месяцем их требовалось все больше и больше. А где-то четыре месяца назад нужно было достать весьма редкое и уникальное магическое оборудование. Но я не придал этому значения. Такое случается периодически. Лаборатории проводят какой-нибудь эксперимент, и для этого требуется что-то подобное. «Правда, в этот раз нужно было не бывало много накопителей. За месяц, почти как за год раньше. Это все, что я знаю». «Хорошо. Вы знаете про другие выходы из подземелья?» «Возможно», — задумчиво ответил он. «Я там часто не бывал, но доводилось спускаться пару раз». «Расскажите все стражникам. Если что-то вспомните еще, то и это тоже. Они сейчас возьмут у вас показания и все запишут». «Не советую врать и хитрить, ведь я могу и вернуться для повторного допроса, и кто знает, как он пройдет. Это сейчас мы просто поговорили, но у меня есть иные методы получения нужных ответов, и они вам точно не понравятся», — говорю ему, выходя наружу. «Все, что меня интересовало в данный момент, выяснил. Не вижу смысла дальше тратить на него время» киваю капитану, чтобы его люди приступали к своей работе. Выйдя в коридор, ненадолго замираю, размышляя над дальнейшими действиями. К кому пойти следующим? Хотя, а есть разница. Нужно допросить всех. Я поэтому и не выяснял подробности про остальных управляющих. Все равно придется пообщаться с ними. Отмерев, иду к следующей комнате с арестованным. Внутри там все так же, как и в предыдущей. Стражник, арестованный, сидящий на единственном стуле. И никакой мебели. На мое появление арестованный почти никак не отреагировал, лишь поднял на меня свой взгляд. А так выглядит спокойным. Я бы сказал, слишком спокойным. Ничего не знает? Уверен в себе? «Кем вы работаете у Крайнеров?» Задаю ему первый вопрос – сразу после того, как закончил накладывать на него заклинание. Ждать и мариновать его не вижу смысла. «Отвечаю за продажу произведенных товаров», – спокойно ответил он, не пытаясь отпираться. «Что знаете про подземелье под кварталами?» «Только то, что оно есть и там находятся различные лаборатории. Меня это никогда не касалось». «Про прорыв грани, сияющий сейчас посреди кварталов, вы что-нибудь знаете?» Спрашиваю, догадываясь, каким будет ответ. «Только то, что это огромная хреновина, и ничего хорошего нам это не сулит. И узнал я об этом недавно, когда мы вышли из подземелья. Если бы знал раньше о чем-то подобном, то сообщил бы констеблям. И не побоялись бы потерять свою работу?» «Жизнь дороже. Шутки с гранью всегда плохо заканчиваются. А тем более такие. Скажите, город ведь будет уничтожен?» «Скорее всего. И хорошо, если только этим все и ограничится. Честно отвечаю ему. А ведь он говорит на полном серьезе. Не врет. Если бы знал о чем-то подобном, то сдал бы констеблям без малейших колебаний». «Вы знаете что-нибудь про бойцов, которых нанимали крайнеры? Или про специалиста по грани, которого они искали?» «Про наемников до меня доходили слухи, но меня это никак не касалось» а про специалиста по грани ничего и никогда не слышал это они культиста что ли искали вот же ж понятно вас сейчас допросят стражники не советую им врать говорю ему и выхожу из комнаты капитан уже здесь и получив мое разрешение сразу же отдал нужные приказы чтобы его люди начали допрос я же с раны направился в следующую комнату И, кажется, я знаю, чем закончатся все допросы. Кроме одного. Ничем. Слишком уж у Крайнера все разграничено, и что-то интересующее меня, возможно, получится узнать лишь у того, кто управлял лабораториями. Однако, несмотря на это, нужно и с остальными поговорить. Пройтись хотя бы по основным вопросам и убедиться, что они в самом деле ничего не знают. Следующая комната и арестованный. Это оказался управляющий производствами. Мрачный, крупный мужчина. И, как я и думал, ничего он ни про лаборатории, ни про прорыв рассказать не смог. Зато про наемников поведал кое-что интересное. Оружие и все остальное снаряжение производилось под его контролем. Крайнеры не стали зря тратиться и покупать все это где-то на стороне. И, судя по объему всего произведенного для них, предполагались тяжелые и долгие сражения. Вооружали наемников хорошо и с солидным запасом. Не сказать, что им предоставили самое лучшее, но очень даже достойное. И даже так, изготавливая все у себя, Крайнеры очень неслабо потратились на них. Но больше он ничего рассказать не смог. Ни про то, куда они отправились, ни для чего готовились, ни какая судьба их постигла. На этом моя с ним беседа закончилась, и им занялись стражники. Следующими выбрал охранников, оставив управляющего лабораториями на закуску. Тех держали в одном помещении. Объяснялось же все это просто. Все они были не в том состоянии, чтобы пытаться сбежать или совершать какие-то другие глупости. Но, разумеется, за ними все равно следили. Причем не один стражник, а сразу пара. Разговор с ними много времени не занял. Ничего они не знали. Им приказали, они выполняли. В подземелье бывали, причем относительно часто, но только мельком, сопровождая кого-нибудь, надолго там не задерживались и ни в какие лаборатории их не пускали. Ничего особенного там они не видели. С нанятыми в городе бойцами тоже не сталкивались. Они в это время охраняли одного из крайнеров вообще на другом конце республики. Пару недель назад вернулись в Фарген. Сегодня утром им приказали собрать управляющих, отвести их в подземелье и охранять. Все. Ни про нападение, ни про прорыв не знали. И это стало большим сюрпризом для них. Почему напали на стражу? Таков был приказ. Если что-то пойдет не так, прорываться из квартала и выводить управляющих из Фаргена. Почему они без сомнений попытались выполнить его, несмотря на то, что было очевидно, кто их противники? Привыкли. Раньше, если какие-то подобные проблемы со стражей возникали, то Крайнеры их потом улаживали, а бойцы считались надежными, выполняющими любой приказ. И платили им за это более чем достойно. Мне даже на миг стало завидно. Закончив с ними, иду к последнему арестованному. И то, что с ним будет непросто, стало понятно сразу же, как только вошел в помещение. Меня встретили наглой ухмылкой и презрительным взглядом. Внешне ничем не примечательный мужчина. Одет просто. Но вот то, как он держится... Захотелось подскочить к нему и кулаком в металлической перчатке стереть с него эту ухмылку. Но нельзя. Пока. «Вы хоть знаете, кому я служу?» Спросил он с вызовом. «Знаю», — спокойно отвечаю, накладывая на него заклинание. «Тогда вы понимаете, что должны немедленно отпустить меня и извиниться, иначе пожалеете». «Нет». «Да как вы смеете?» В ответ пожимаю плечами, заканчивая накладывать на него заклинание. Проверил заодно его на магию. «Но нет, он не маг, обычный человек». «Крайнеры не оставят этого так! Вы пожалеете!» Продолжал он орать. Он собирался что-то еще сказать, но я прервал его, активировав одно из наложенных на него заклинаний, и его скрутило от боли. Рухнув со стула на пол, он забился в конвульсиях, тихо хрипя. И какое же это приятное зрелище! Так бы и наслаждался, но, боюсь, времени у нас мало. А теперь послушайте меня. Говорю ему, пока он пытается прийти в себя. «Крайнеры ничем не помогут вам. Видите ли, прорыв, сейчас сияющий на их территории, поставил на них крест. Все их деньги, связи. Теперь ничего из этого не имеет значения. Они перешли черту, и на них будет объявлена такая охота, что им останется лишь забиться в самую глухую щель и молиться, чтобы нам стало не до них». Подойдя к нему, хватаю за волосы и поднимаю его голову вверх. «Еще вопросы есть?» – спрашиваю, смотря ледяным взглядом на него. «Будь такая возможность, размазал бы его по стене, и дело с концом. Но нельзя. Он, скорее всего, знает нужное мне. И, возможно, единственный сейчас в Фаргене человек, который может дать мне необходимые ответы». «Нет, я все понял!» — прохрипел он. — Отпускаю его голову и отхожу обратно. — Чем вы занимались у Крайнеров? — Отвечал за лаборатории, находящейся в их квартале в Фаргене, — ответил он, поднявшись на ноги, осторожно усевшись обратно на стул. И выглядит он теперь совсем иначе. Никакой ухмылки, никакой дерзости, только страх и смирение. Сразу бы так. В подземелье тоже... «Да». «Чем там занимались?» «Проводили различные исследования, результаты которых можно использовать в товарах или при их производстве. Новое зачарование, улучшение уже существующих, то же самое с материалами». «Как все это связано с гранью?» «Никак. Зачем там создали прорыв?» «Это получилось не специально». Проводили один эксперимент, который пошел совсем не по плану. В итоге возник прорыв. И что же за такой эксперимент? Я не знаю подробностей. Вроде бы хотели создать какой-то новый вид магической стали. Над этим проектом работали несколько лет. И результат должен был возвысить Крайнеров. Предполагаемые параметры стали бы очень многообещающими. Если прорыв создали не специально, почему не обратились в стражу?» В ответ мужчина отвел взгляд. «Некоторые хотели, но большинство опасалось, что никто из ваших не станет разбираться и казнят всех так или иначе причастных. А это все в лабораториях. Крайнеры решили, что это слишком большой риск», — ответил он после недолгого молчания. Было решено постараться решить проблему своими силами. Его начали изучать, пытаться закрыть, как-то блокировать, сдержать. «И что?» — спрашиваю, сдерживая вспыхнувший гнев. «Идиоты! Как можно было быть такими тупицами?» Боялись они, что их перебьют как культистов, а теперь это такая проблема, с которой непонятно, что делать. А обратись они сразу, никаких сложностей, скорее всего, не было бы. Подозреваю, что прорыв был тогда некрупным и, возможно, даже всего лишь пятой категории. С ним без проблем справился бы какой-нибудь один констебль. Ничего, вначале что-то получалось. Мы окружили его мощным защитным барьером, одной из наших последних разработок, которую потом еще несколько раз пришлось серьезно переделывать и улучшать. Казалось, что у наших магов получилось нащупать ответ – Как его закрыть? Но все пошло наперекосяк. В один момент он начал бесконтрольно расти, только барьер его издерживал, но требовало все больше и больше энергии для его поддержания. А система была на пределе. Было решено эвакуировать все ценное и покинуть квартал, пока не стало слишком поздно. Крайнеры покинули его одними из первых. Два дня назад закончили вывозить все ценное. А люди, производство в квартале. Их было решено бросить. Если бы начали их вывозить, это стало бы слишком заметно и привлекло бы ненужное внимание к происходящему. Ответил он безразлично. Для чего собрали управляющих? Планировалось объяснить им ситуацию, собрать все нужное для них в квартале и вывести отсюда, но не вышло. Вы заявились. Для чего вам нужны были наемники? В ответ молчание. Мне повторить вопрос, спрашиваю у него, активируя на минимум заклинание, причиняющее боль. Ощущаться должно как легкая боль во всем теле, ничего серьезного, но неприятно. Не нужно, тихо буркнул он, смотря в пол. Когда изучали прорыв, смогли пройти через него, оказалось, что там, на другой стороне, целый мир, причем вполне пригодный для нас. Было холодновато и дышалось тяжело, но жить можно. Прорыв вывел нас на какое-то каменное плато. Крайнери решили разбить на той стороне лагерь для защиты прорыва и изучения того мира. Вначале все шло неплохо. Люди спокойно закрепились там. Никаких серьезных проблем не было. Но спустя две недели заявились первые твари. Нападения отбили, но вскоре они поперли нескончаемым потоком. Вначале слабые, потом стали появляться все более сильные, и их становилось все больше и больше. Крайнеры начали нанимать наемников, снаряжать их и отправлять на ту сторону, удерживать лагерь. «Они все еще там?» — спрашиваю, бросив взгляд в ту сторону, где находится разлом, но увидел лишь стену дома. Логично, что отсюда не видно его. «Неделю назад мы потерялись с ними связь. До этого там шли тяжелые бои». Наемники держались из последних сил. Скорее всего, там все мертвы. «Связь? Как вы с ними связывались?» «Артефакты связи. Они работали. При открытом прорыве магические сигналы проходят через него, пусть и с определенными искажениями. Мы внесли нужные поправки в их работу. И стала возможна связь. Почему наемники просто не прорвались обратно?» Сомневаюсь, что все из них были согласны отдать свои жизни непонятно где и сражаясь с тварями за горстку монет. Ну, вообще-то совсем не за горстку. Всем платили очень хорошо, и у них не было возможности вернуться. Прорыв же окружал барьеры, через него им было не пробиться. Его закрывали сразу же после того, как люди проходили на ту сторону. «Знаток Грани! Вы же его искали!» Да. Не отпираясь, сразу же ответил допрашиваемый. «Когда стало понятно, что у наших магов каких-либо заметных успехов в закрытии прорыва нет и вряд ли будут, Крайнеры приказали найти кого-то из культистов, чтобы с их помощью избавиться от прорыва». «Вы серьезно думали, что они помогут?» В ответ он лишь молча пожал плечами. «Нашли?» «Да». «И вас ничего не смутило?» Мы были в отчаянии. Как вы его нашли? Не знаю. Вы были уверены, что это именно нужный вам человек, а не какой-нибудь хитрый проходимец? Да, его как-то проверили наши маги. Мне неизвестны подробности, но после проверки его допустили к прорыву. Зачем убивали людей? Это все культист. Вначале попытался сделать что-то так, но ничего не вышло. Прорыв стал немного спокойнее и уменьшил давление на барьер. Но на этом все. Закрыть его у него не получилось. Он сказал, что нужно провести один сложный ритуал с жертвоприношением. И тогда, возможно, получится дестабилизировать прорыв и закрыть его. К тому моменту мы все были слегка в отчаянии. И Крайнеры согласились. Первый человек. Второй. Оказалось, что для большего эффекта людей нужно как-то хитро пытать. Потом выяснилось, что нужно больше жертв. Вчера Крайнеры приказали избавиться от него. Видимых результатов не было. Прорыв за это время, наоборот, стал мощнее. Избавились? Да, его убили, а тело уничтожили в печи. Он даже ничего не понял, настолько был увлечен своей работой. Без понятия, от чего он пытался добиться. Может, даже в самом деле хотел закрыть прорыв. Теперь это уже не важно. Почему от остальных тел также не избавлялись? Почему бросали в городе? Нельзя было. Из-за ритуала с ними было что-то не то. Я толком не знаю, слышал вскользь. Почему в городе, а не за его пределами? Не получалось вывести. Амулеты на воротах срабатывают на энергию грани, а в телах ее было слишком много. Точно, я как-то и забыл про них. Слишком уж обыденной частью жизни они стали. Да и, откровенно говоря, сейчас редко срабатывают и против культистов не особо помогают. Те, если захотят, все равно протаскивают нужное им. Зачем убили атлетов? Отчаянная попытка. Решили использовать в ритуале более сильных и энергетически насыщенных людей. На магов не рискнули замахнуться, а своих использовать было нельзя. Вот и похитили этих атлетов. Как выяснилось зря, ничего это не дало. Только внимание привлекли. На что Крайнеры надеялись? Ну вот сбежали они, их же все равно будут искать. На то, что получится все скрывать до самого последнего момента. А когда прорыв освободится, все следы будут уничтожены. Кто там выяснит, почему появился прорыв, если весь город будет уничтожен и заполнен тварями? Они готовы были пожертвовать самое меньшее городом? Видимо, я не знаю. Но никто не думал, что прорыв будет настолько большим. А что они теперь собираются делать? Я без понятия. Скорее всего, попытаются сбежать в другую страну. Вам ведь известны все выходы из подземелья? Да. «Хорошо. Расскажите о них стражникам». Говорю ему и, развернувшись, выхожу в коридор. «Что дальше?» – спросила Ране, когда мы вышли. «Будем ждать твари и держать оборону. Больше все равно ничего не сделать. Подмога из столицы что-то не спешит к нам. Придется справляться своими силами. Ты иди, наверное, попытайся связаться со своими. Боюсь, их помощь нам очень пригодится». «Хорошо». Согласно кивнула девушка и быстрым шагом направилась к выходу из дома. «Капитан, когда выясните про все выходы из подземелья, направьте туда магов. Нужно обвалить их все, чтобы твари по ним не зашли нам в тыл. Они должны быть заперты в квартале Крайнеров и не иметь возможности незаметно выбраться оттуда». Говорю, повернувшись к нему. «Вас понял. Будет выполнено», — ответил он. «Господин Констебль, капитан!» Донесся до меня чей-то приближающийся крик. Обернувшись, вижу бегущего к нам стражника. «Что случилось?» Спросил капитан. «Похоже, началось. Прорыв волнуется!» Быстро выпалил стражник. «Волнуется?» Срываюсь с места и бегом несусь на улицу. Выскочив из здания, первым делом смотрю в сторону разлома, но отсюда мало чего видно. Обзор перекрывают соседние здания и стена. Надо забраться на стену. Оглянувшись по сторонам, нахожу взглядом подъем на нее и бегу к нему. За это время маги не сидели без дела и успели обвалить все подъемы на нее внутри квартала и сделать новое снаружи. Это, конечно, не полноценные лестницы, но забраться на стену можно. И хорошо. Нам и так сойдет. А то вот был бы смех, если бы мы оборонялись от твари на стене, а те спокойно поднимались бы на нее по лестницам. За минуту, добежав до пологого каменного подъема, поднимаюсь по нему на стену, и с нее открывается прекрасный вид как на квартал Крайнеров, так и на прорыв. И он в самом деле волнуется, по-другому даже и не скажешь. Вся его поверхность покрыта мелкой рябью, изредка она становится крупнее, и по нему даже пробегают волны, но пока ничего серьезного и пугающего, как было в Хиденфорте. Хотя в любом случае это ничего хорошего не значит. Кто-то пытается пройти через него к нам. «Объявляйте тревогу. Твари скоро будут здесь», — говорю по артефакту связи, и подойдя к зубцу стены, напряженно смотрю на прорыв, гадая, кто же к нам заглянет. И долго ждать не пришлось. Меньше минуты — и разлом вспыхнул, выпуская из себя первых врагов.